Актинидия. Актинидия включает 36 видов. Это деревянистая многолетняя лиана, получившие широкое распространение в приусадебном садоводстве. За рубежом в субтропических районах возделывает один из видов актинидию китайскую, китайский крыжовник киви, плоды которой Имеет размер утиного яйца и крупнее. По вкусу они напоминают одновременно землянику, банан, арбуз и ананас. В плодах обнаружен фермент актинидин, который, подобно папаину и фицину, способствует перевариванию мяса и других пищевых продуктов. Страница 150. В нашей стране выращивают три основные формы – актинидию коломикта, острую и полигамную В диком состоянии актинидия произрастает на Дальнем Востоке. Плоды актинидии имеют приятный вкус, с тонким ароматом ананаса, содержат до 600-1200 мг процента аскорбиновой кислоты на сырую массу. 26 мг процента веществ п витаминной активности 15-20 процентов сухого вещества 8-17 процентов сахаров соотношение витаминов С и п сахаров и кислот делает плоды пригодными не только для потребления в свежем виде, но и для изготовления варенья компотов, конфет и так далее. Сшеные плоды, по своим свойствам близки к изюму. Мичурин писал, что по вкусовым качествам актинидия вполне заменяет виноград. В плодах актинидии полигама содержится актинидиевая кислота, с которой, по-видимому, связаны ее целебные свойства. С присутствием каких-то лекарственных веществ в актинидии Связано необычное поведение животных из семейства кошачьих. Так кошки обнюхивают и грызут растения и приходят в возбужденное состояние. Они являются единственными вредителями актинидии в садах. Страница 151. Интересно, что кошки повреждают лишь молодые сеянцы, поэтому они должны быть защищены, проволочными сетками или другими приспособлениями. Для центральных областей нечерноземной полосы наибольший интерес представляет актинидия коломикта как наиболее морозостойкая и скороплодная. Она относительно нетребовательна к почве, теневынослива и влаголюбива. Актинидия – листопадное скороплодное растение с высокой зимостойкостью. Вступает в плодоношение на 4 пятый год. Урожайность до 4 килограммов ягод с куста. К перспективным сортам актинидии, коломикты, относится ананасное, содержание витамина С 1240 мг процента, цеткин до 1580 мг процента, вир до 1042 мг процента, Достойная до 1153 мг процента, ленинградская крупная до 915 мг процента, фестивальная до 1522 мг процента, дальневосточная до 1627 мг процента, парковая до 1450 мг процента и другие. Размножая тахтинидию горизонтальными отводками, семенами, зелеными черенками. Свежесобранные семена промывают и под зиму высевают в грунт, присыпая сверху слоем земли полсантиметра. Перед весенним посевом семена стратифицируют, выдерживая зимой при температуре плюс 10 до 0 градусов Цельсия во влажном песке. Сеянцы пикируют на гряды в фазе трех-четырех листьев. Около 50% сеянцев – женские растения, но их пол определить невозможно до начала плодоношения, на четвертый-шестой год жизни. Черенками и отводками размножают сортовые растения древесневшие черенки длиной 12-18 см заготавливают ранней весной из годичных приростов. Для лучшего укоренения нижние части черенков обрабатывают в течение 20 часов раствором регулятора роста ауксином 300 мг на 1 литр или ИМК-1. 75 миллиграммов на 1 литр. Черенки высаживают в грунт с составлением одного узла на поверхности. При размножении зелеными черенками сильные побеги актинидии разрезают на двухузловые черенки в конце цветения, в мае-июне. Верхний лист укорачивает, нижний удаляют. Перед посадкой черенков Желательно обработка их нижних частей до 1 третьей длины раствором гетероауксина 100 мг на 1 литр или ИМК 25 мг на 1 литр в течение 20 часов. Укореняет зеленые черенки в культивационных сооружениях с песчано-торфяным субстратом. Ежедневно проводит Многократное опрыскивание черенков водой с южной стороны их частично притеняют. Отводки закладывают осенью или ранней весной. Сильные годичные приросты пришпиливают к почве и присыпают землей. Через 1-2 года укоренившиеся отводки отрезают и высаживают на доращивание. После посадки актинидея, Устанавливают шпалеры из деревянных столбиков, проволоки и других материалов. Обрезку актинидии проводят осенью или ранней весной. Удаляют поврежденные или загущенные ветви, не вызревшие верхушки приростов укорачивают. Из спелых ягод готовят варенье, повидло, джемы, компоты, соки, изюм. Плоды можно протирать сахаром в соотношении 1 к 1,5 или 1 к 2. Страница 152. Здесь размещен рисунок «Варианты опор для актинидии» по Бородачеву и другим.